Часть четырнадцатая. Тарг был опытным лазутчиком, поэтому днем через долину не пошел. Там могли ждать. Стояла ранняя весна, в лесу еще лежал снег, и орки вряд ли ждали набега. Но Тарг решил, что осторожность не помешает. В прошлом году здесь пропал отряд зургов, причем не вернулся никто. Тогда в земли орков ушли несколько отрядов. Посчастливилось не всем кого-то перехватили в пути, другим повезло столкнуться с дружинами Ловов при осаде деревень. Однако из каждого отряда кто-нибудь да уцелел. Те, чьи кони оказались резвее. Вернувшись, зурги поведали о судьбе соплеменников. Из отряда пирга не вернулся никто, в том числе сам предводитель. Тарг догадался, что произошло. Пирг был жадным. Задание отряды получили простое напасть на деревни у источников и забрать собранные орками камни. после чего немедля уходить обратно. Пирг наверняка захотел взять рабов. Дело не быстрое, рабов следует поймать, собрать в обоз, погрузить награбленное на повозки. И отряд с ними движется медленно. Наверняка Лганияя догнал зургов неподалеку от деревни. А если учесть, что воинов у него больше и во главе их стоит маг, Тарк сражался с орками и видел, чего стоят маги. В том бою зурги одержали верх, но потеряли большую часть войска, после чего о дальнейших набегах пришлось забыть. А ведь Кунурк шел, чтобы захватить земли орков. Не вышло. Долина – единственный путь в Гансей. Окружавшие ее леса непроходимы. Упавшие деревья, густой подлесок, дикие звери. Как любой зург, Тарг леса боялся и предпочитал его обойти. Поэтому остановил коня у зарослей и разбил бивак. Ну, вроде. Бросил на жухлую траву кошму из овечьей шерсти, снял со спины жеребца мешки и ослабил подпругу. Путать ноги коню не стал. Тот, обрадовавшись, заходил кругами, выдирая из пробудившейся земли первые ростки. Не брезговал и молодыми веточками. Кони зургов неприхотливы в еде. Даже зимой найдут себе пропитание, разбросав снег копытами. Но в степи снежный покров тонкий, поэтому корм достать легко. В землях орков сугробы не разгрести, поэтому зурги зимой сидят в селениях. Тарк пожевал вяленой конины. Жесткое мясо поддавалось трудом. Пришлось сбегать к бочишку, где он напился, заодно наполнив бурдюк водой. В землях орков ее много, но возможность набрать не всегда есть. Порой приходится удирать, сломя голову. Таргу доводилось. Канина без хлеба шла плохо. Последний сухарь Тарг рассосал вчера. Как ни берег, но он кончился. Зерна в и мало, хлеб стоит дорого. А вот у орков он обычная еда. «Ничего», – подумал лазутчик. «Когда покорим их земли, хлеба будет навалом. Любой бедняк будет есть каждый день». Эта мысль скрасила ужин. Тарк растянулся на кошме и закрыл глаза. Он не спал. Уши настороженно ловили шорохи. Тело – дрожь земли. Но все было спокойно. Тарк дождался сумерек, после чего ловко обернул копыта жеребца кусками овчины. Затем подтянул подпругу. Привычный к такому конь стоял смирно. «Верный друг», – сказал Тарк, закончив работу. Он погладил коня по шее. «Я дам тебе сочной травы, куплю лучших кобылиц. У тебя будет свой табун. Кобылы принесут жеребят, а те унаследуют твою силу. Им не будет равных в степи. Ты будешь есть хлеб каждый день, и я сам густо посыплю его солью». Жеребец всхрапнул и ткнулся мордой в плечо хозяина. Тарк провел пальцами по белому пятну на лбу лошади. Из-за него гнедой жеребец получил имя Беломордый – Бельдак. Пять лет назад Тарк купил его однолеткой, разглядев в прыгунке с пышным хвостом будущего иноходца. Пришлось выложить горсть серебра. Продавец знал цену товара. Но Тарк не пожалел. Стригунок вырос в отменного жеребца, сильного и неутомимого. Еще он отличался умом. Ждал хозяина в укромном месте, мог отбиться от волков. Был стремителен в беге, не раз спасал Тарга от верной смерти. Идеальный конь лазутчика. «Получу награду, куплю ему кобылиц», решил Тарг. «Две или три? Лучше бы десять, на серебра мало. Хорошо бы завести табун, я пас бы его в степи, получал приплод и торговал лошадьми. Дети Бельдага пойдут по хорошей цене. Куплю дом, заведу рабынь. Хорошо бы арчанок. Те строптивы, но хороши собой. И дети от них сильные. Стемнело. Тарк погрузил на спину коня мешки, свернутую кошму и забрался в седло. Легкий нажим коленями и бельдак затрусил к долине. Тарк вел его у кромки леса. На его фоне всадник теряется. Лазутчик вертел головой, всматриваясь и вслушиваясь. Дозор не встретился. Похоже, его и не выставили. Тарг миновал долину и заночевал в кустах. На рассвете нашел тропу и двинулся ею. В этих местах он не бывал, однако путь знал. Обсказали. У лазутчиков-зургов хорошая память. Вернувшись в степь, они сообщали песцам, где ехали, что видели, какой из путей лучше. Песцы выспрашивали каждую примету. Одинокое дерево, холм необычной формы, растительность. Собранные сведения хранились в свитках. Если в местность отправлялся другой, писец знакомил с приметами. Тарк выучил их наизусть. Вот и сейчас у дуба с раздвоенной вершиной повернул направо. Ехать пришлось долго. Тарк не спешил, настороженно вслушиваясь в каждый шорох. Дорога шла лесом и часто петляла. Велика вероятность наткнуться на орков. А это плохо. Нет, Тарк уйдет. Бельдак вынесет. Но задание провалит. И орки встревожатся. С чего ранней весной одинокий зург шляется в их землях? Точно разведывает пути. Жди набега. Тарга об этом особо предупредили. Нельзя, чтобы орки прознали. Никто, к счастью, ему не встретился. Тарг не удивился. Ранняя весна, раскисшие дороги, повозка точно застрянет, и орки сидят по домам. Выберутся, как подсохнет, но ничего не поймут. Обернутые шкурами копыта бельдага оставляют неясные следы. «Кто прошел, разберись! А если еще пройдет дождь?» Нужного места Тарк достиг к полудню. Поначалу думал, что заплутал. Холм не подходил по приметам, но другие были верны. Тарк подумал и направил коня к холму. Приблизившись, понял. Вершину срыли. Вернее, снесли. Пласты черной земли разбросаны далеко. Комья, величиной с голову лошади, залетели аж на дорогу. Маг, изуродовавший холм, был могуч. Тарк видел действие кулака, но чтоб так... Он поежился. Есть, значит, у орков такие маги. Оставив коня, он взобрался наверх. Прилег и обшарил взглядом открывшуюся равнину. Орков не наблюдалось. Неудивительно, для работ рано. Земля насыщена влагой, она топкая, ковыряться в ней тяжело и непродуктивно. Орки начнут добычу после весеннего сева. Придут женщины и мужчины. Первые будут промывать землю в ручья, вторые – наполнять ею корзины. Тарк бывал у других источников и видел. Везде то же самое. Увиденное не вдохновляло. Источник почти выработали. Нетронутой оставалась где-то десятая часть месторождения. Вряд ли Кунург направит сюда воинов. Хотя кто знает его замыслы? Десятая часть – это мало, но в землях зургов и такого нет. Камни приходится покупать. Везут их издалека, и стоят они дорого. Во дворце Кунурга Тарк слышал разговор песцов. Те сетовали. На покупку камней ушла казна. Вдобавок Кунург отдал серебряные рудники в аренду. Всего за сотню камней. Рудники не вернут – По зурги не рассчитаются. А взять камни можно только в руме». «Ничего», – подумал Тарк. «Кунурк справится. Войско он собрал большое. Три тысячи воинов, пятнадцать магов. У орков пограничье в разы меньше. Мы размечем их в пыль. Захватим источники, заставим рабов добывать камни. Вернем долг. Остальными камнями вооружим магов. Орки сунутся отбивать, прогоним. Земли будут нашими». Вокруг источника было пусто, и Тарг решил осмотреть его. Нужды не было, но его насторожила одна деталь. Возле источников, Тарг это видел, есть груда ненужных камней, и порой не одна. Здесь ее разбросали. Для чего? Пришлось перейти ручей, при этом замочив ноги, но Тарга это не остановило. В притороченном к седлу мешке есть сухие портянки. Не обращая внимания на хлюпающую в сапогах воду, он подошел к бывшей куче. Похоже, ее разгребали в торопях. Камни лежали волнами. Тарг присмотрелся. Растаявший снег и последовавшие дожди отмыли камни. Сейчас некоторые из них поблескивали в лучах выглянувшего светила. Один из камней показался Таргу странным. Правильной формы, глубокого черного цвета, он не походил на кусок породы. Тарг наклонился и подобрал камень. В ладони тот задрожал и стал теплым. Дар у Тарга имелся. Недостаточный, чтобы стать магом, но ощутить силу он мог. Поэтому его и отправили с заданием. Магу проще определить ресурс источника. Тарг сглотнул и поднес камень глазам. Светило через него не просвечивало. Но камень был теплым и дрожал в ладони. Тарг не мог брать из камней силу. В его руке они становились тёплыми, и всё. Сейчас он отчётливо ощущал, как внутрь вливается ручеёк силы. Он даже мог сформировать кулак, пусть слабый, но всё же. В последний миг Тарк удержался от желания метнуть кулак в холм. Он лазутчик, а не боевой маг. Ему нельзя оставлять после себя следы. Адамант, а Тарк догадался, что это он. Нужно отвезти конургу Тот не пожалеет награды, как за сам камень, так и за сведения, что они здесь есть. В одно мгновение в голове Тарга мелькнула мысль скрыть находку. Камень можно продать, выручив много золота. Но Тарг отверг эту мысль. Адаманты слишком редки, а сделки узнают. Его голым привяжут к хвосту лошади и погонят ту в степь. Рядом будут скакать всадники, следя, чтобы лошадь не останавливалась. Сначала жесткая земля сотрет ему кожу, затем наступит черед мяса. Лошадь пойдет шагом, так больнее. Он будет вопить, умоляя его добить, но не получит желаемого. Его ободранную до костей, но еще живую тушку, бросят в степи. И он будет умирать под палящим светилом еще день-другой. Тарк передернул плечами и склонился над породой. Он разгребал камни, брал в руки те, что казались ему подходящими, но второго Адаманта не нашлось. Что ж, боги и без того к нему щедры. Тарг вернулся к оставленному коню. Бильдак щипал травку на обочине. Тарг снял с его спины мешок, вынул сухие портянки и торопливо сменил ими мокрые. С радостью ощутил, как оживают заледеневшие ноги. Он вскочил в седло и тронул коленями бока жеребца. Бельдак фыркнул, не наелся. «Будет тебе сочная трава», — сказал Тарк, и стадо кобылиц, а мне молодые арчанки». Он радостно засмеялся. Кунурк лучился от радости. Ловчий кречет взял цаплю, редкую добычу в степи, ударил ее сверху и так камнем рухнула вниз. Когда кунурк подскакал, кречет сидел на тушке и клекотал, хлопая крыльями. Кунурк бросил ему кус свежего мяса. Кречет схватил угощение, оставил добычу и стал насыщаться, отрывая от мяса куски. Тем временем слуги забрали цаплю и приторочили к седлу повелителя. Так они и въехали в столицу. Кунурк верхом, кречет на руке хозяина. При виде повелителя встречные бросались ниц. Так принято, но в этот момент Кунурк жалел, что жители не увидят и не оценят его добычи. Разумеется, им скажут, но восхищенные взгляды пришлись бы к месту. Кунурк перевел взгляд на дома. Высокие глинобитные заборы, стены из той же глины с соломой и с добавлением кизика Выглядят серо и непривлекательно. А вот дом из дерева красив. В нем тепло зимой и прохладно летом. Кунурк это отлично знал, поскольку сам жил в таком. Дом на каменном основании срубили пленные орки. Бревна для него везли издалека, платили за них серебром. А куда денешься? Лесов в Зургии, считай, нет. Дерево стоит дорого. В то время как в Руме им топят печи. Леса завалены буреломом, упавшие деревья никому не нужны. Близ деревень их чистят, а вот дальше нет. Эти проклятые орки не желают отдать даже то, что у них гниет. За дерево требуют серебро. Много. А еще у орков есть источники. Их владетелям камни достаются бесплатно, Зургам приходится покупать. Мир устроен несправедливо. Почему у одних есть все, а другим нужно платить, да еще по высокой цене?» Эта мысль привела Кунурга в плохое настроение. Он хмуро смотрел на подданных. Указал на Зурга, упавшего на живот с опозданием. Слуга направил к тому коня и перетянул нерасторопного плетью. Зург жалобно вскрикнул. Слуга вопросительно глянул на повелителя. «Еще?» Кунурк покачал головой. «Достаточно. Не стоит наказывать подданных сверх меры. Начнешь зверствовать – убегут. Не корком, конечно, те зургов убивают, но степь большая и земель в ней много. И без того подданных мало. Собрать войско трудно, добрых воинов не хватает. Зурги вынуждены пасти скот, возделывать землю, строить дома». Этим могли бы заниматься рабы, но их мало. У ворот дворца повелителя встретил главный советник Нурк. Когда тот приблизился, склонился в поклоне. Ниц падать не стал, не по чину. «Смотри!» – сказал Кунурк, передав к ловчему и спрыгнув на землю. Он снял притороченную к седлу цаплю и поднял ее над головой. «Хороша добыча!» «Повелитель – лучший охотник Немея!» — воскликнул Нурк. «Так уж и не имея!» — хмыкнул Кунурк, но лесть оценил. «Приятно!» «Зачем вышел к воротам?» «Есть новости, Светозарный!» «Надеюсь, добрые!» «Да, повелитель!» — подтвердил Нурк. В этот раз в его голосе не чувствовалось угодливости. Когда речь шла о деле, Нурк снимал личину придворного и говорил прямо. За это Кунурк его и ценил. Лизать пятки каждый может, а вот поставить разведку чужих земель... У Нурга это получалось великолепно. Они вошли в здание и поднялись в палаты. Слуги остались внизу. Кунург отослал их небрежным жестом. Нург пропустил Светозарного вперед и притворил дверь. Но, спросил Кунург. Советник вместо ответа протянул ему бархатный мешочек. Кунурк распустил шнурок и вытряхнул на ладонь черный камень. Тот сразу же ущипнул его за кожу. «Не может быть!» «Это то, что видят мои глаза?» Голос Кунурка стал хриплым. «Да, повелитель». «Где взял?» «Лазутчик привез». «Откуда?» «Из земель орков». Кунурк глянул на советника изумленно. «В землях орков адамантов нет». Те сами покупают их за огромные деньги. Лазутчик нашел адамант у источника возле деревни Гать, ловства Гансии. Кунурк с сожалением вернул адамант в мешочек, смотрел бы, долюбовался, и сунул его за пазуху. Рассказывай. Тарк лучший из моих лазутчиков, имеет дар, правда слабый. Боевой маг не вышел, а вот лазутчик получился замечательный, удачен, осторожен, хитер не раз выполнял самые сложные задания. В этот раз его послали оценить источник у деревни Гать. «Когда мы займем те земли...» Тут Нурка поклонился. «Стоит знать, куда бросить силы для добычи камней». Кунурка кивнул. «Война с орками – дело непредсказуемое. Возможно, их не удастся разбить в сражении. Наместник засядет в оули, лофы в замках. Придется брать их в осаду, делить силы». «Взять замок – дело неспешное, да и трудное. Тем временем король Рума пришлет войско, поэтому следует вычистить источники. Все не успеть, поэтому следовало отобрать лучшие. Затем и уехали лазутчики». «Источник у Гацы почти выработан», – продолжил Нурк. «Осталась едва десятая часть. Но я не зря говорил, что Тарк лучший. Другой на его месте удовлетворился бы увиденным». Но Тарк рассмотрел разбросанную породу и подошел рассмотреть. Среди пустых камней нашел адамант. Видно, тот не заметили. «Это плохо!» — покрутил головой Кунурк. «У орков есть адаманты, а ты говорил, вести добрые». «У них нет адамантов», — возразил советник. Ловгансея продал их наместнику, а тот отвез королю. В пограничье не осталось». «Откуда знаешь?» «Пришел первый караван из Рума. Среди купцов есть мой человек. Я ему щедро плачу». «Купцу можно доверять?» «Да, Светозарный. Он хороший осведомитель. Умен, пронырлив и осторожен. У него есть знакомые при дворе наместника. Те сообщили, что прошлой осенью Ловгансея продал Рекселю два адаманта. Получил сто пятьдесят золотых». «Продешевил», — хмыкнул Кунорк. «Он не знал цены, как и наместник». «Думаешь, лов продал все?» «Да, он нуждался в деньгах и в благосклонности наместника. Дело в том, что лов пришлый. Он убил прежнего владельца Гансия вместе с его воинами. Следовало умилостивить наместника и набрать войско, а это расходы». «Король утвердил чужака, не похоже на архиля. «Поэтому лов и продал камни. Все думают, что он принес их из своего мира. Но сведения Тарга говорят о другом». Лов нашел их здесь. Почему прежде не удавалось? Не искали. Маги не следят за добычей. Это скучно. Селяне могут работать целый день и не найти ни одного камня. Думаю, произошло вот что. Лов отправился посмотреть источник. Обычное дело для нового владельца. Следует оценить, что есть в землях. Там он увидел гору камней. Подошел и ощутил исходящую от них силу. Видимо, лов очень сильный маг. Кучу разгребли, нашли адаманты, но сделали это небрежно. Это позволило Таргу обнаружить еще один камень». «Лоф рассказал об этом другим?» «Он не сделал этого». «Уверен?» «Рассуди сам, повелитель. У тебя есть источник с адамантами. Никто не знает, что они есть и у других. Расскажешь – бросятся добывать. Цена упадет. Если прежде давали 75 золотых за камень, то сейчас будет 20 или вовсе 10». Кто хочет терять прибыль?» Кунурк кивнул. «Это подтвердил и купец. Никто из лофов не принес наместнику адамантов. Это нельзя скрыть. За камни платит казна, а знакомый купца служит при ней. О выплатах знает. Знай лофы про адаманты, повелели бы разгрести кучи, да и сами бросились бы их искать. Я расспросил лазутчиков. У всех источников, исключая гать, кучи стоят нетронутыми». «Выходит...» начал Кунурк. «Да, Светозарный», — подхватил Нурк. «Войдя в земли орков, мы не станем копать источники. Первым делом разгребем кучи камней под присмотром магов. Источник у слабый, но там обнаружили три адаманта». «Следовательно, в других будет больше», — сказал Кунурк. «Ты мудр, повелитель. Один адамант приравнивается к сотне красных камней, причем в худшем случае». Двух адамантов хватит для возвращения рудников. «Одного и двадцати красных камней», — поправил Кунурк. «Совершенно верно», — поклонился советник. «Но я думаю, что мы найдем в землях орков гораздо больше. Пять, а может, десять камней, и тогда...» «Мы пройдем до столицы, Рума», — загорелся Кунурк. «Разобьем войско Архиля, ограбим другие источники, и нам не станет равных...» «Все будут трепетать. Орки превратятся в рабов. Да и не только орки. Мы войдем в земли Хуми и Иль. Потреплем мехейцев. Обнаглели серебряные рудники за сто красных камней. Пора привести их в чувство. «Благодарю, Нурк. Это добрые вести. Тарга наградить? Выдай ему десять кобылиц и столько же золотых». «Казна пуста, повелитель», — вздохнул Нурк. «Тогда двадцать кобылиц из моего табуна». Пусть сам выберет Он будет славить твою щедрость? Это только начало Усмехнулся Кунурк Говорят, у Архиля сундуки полны золотом Нурк хихикнул Подобострастно, как полагается придворному Когда выступаем, повелитель? Спросил, сменив тон Как можно скорее? Пути просохли? Я говорил про караван Сказал Нурк Они прошли Значит, и мы сможем.